Здесь Костанжогло плюнул и чуть-чуть не выговорил несколько неприличных и бранных слов в присутствии супруги. Суровая тень темные похондрии омрачила его лицо. Вдоль лба и впоперек его собрались морщины, обличители гневного движения взволнованной желчи. «Позвольте мне, досточтимые мною,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 «Разбогатеть скоро, так вы никогда не разбогатеете. Если же хотите разбогатеть, не спрашивая со времени, то разбогатеете скоро». «Вот оно как», — сказал Чичиков. «Да», — сказал Костанжогла глоотрывисто, точно как он бы сердился на самого Чичикова. «Надобно иметь любовь к труду. Без этого ничего сделать нельзя. Надобно полюбить хозяйство. Да, и, поверьте, это вовсе не скучно».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 как бы то ни было но ведь тут человек идет рядом с природой с временами года соучастник и собеседник всего что совершается в творении рассмотрите ка круговой год работ как еще прежде чем наступит весна все уже настороже и ждет ее подготовка семян переборка перемерка по амбарам хлеба и пересушка установление новых тягол Весь год обсматривается вперед, И все рассчитывается вначале. А как взломают лед, Да пройдут реки, да просохнет все, И пойдет взрываться земля По огородам и садам Работает заступ, По полям саха и борыны, Садка, севы и посевы. Понимаете ли, что это? Безделица. Грядущий урожай сеют, Блаженство всей земли сеют, пропитание миллионов сеют. Наступило лето, а тут покосы, покосы, и вот закипела вдруг жатва. За рожью пошла рожь, а там пшеница, а там ячмень и овес. Все кипит, нельзя пропустить минуты, хоть двадцать глаз имей. всем им работа. А как отпразднуется все, да пойдет свозиться на гумны» складываться в кладе, да зимние запашки, да чинки к зиме амбаров, в риг, скотных дворов и в то же время все бабьи работы. Да подведешь всему итог и увидишь, что сделано, но ведь это а зима, молодьба по всем гумнам, перевозка перемолотого хлеба из рик в амбары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 Да где вы найдете мне равное наслаждение? Сказал Кастанжогла и лицо его поднялось кверху. Морщины исчезнули. Как царь в день торжественного венчания своего сиял он весь, и, казалось, как бы лучи исходили от его лица. Да в целом мире не отыщете вы подобного наслаждения. Здесь, именно здесь подражает Богу человек. Бог предоставил себе дело творения как высшее всех наслаждений и требует от человека также, чтобы он был подобным творцом благоденствия вокруг себя, и это называют скучным делом.